и вновь подчеркнула необходимость рекламы. — О, нет-нет, э, э, никак нельзя, — парировал доктор х о н р и с к а л э, с е Единственный человек, э, кто, пожалуй, э, мог бы кое-что сделать в данном отношении, — это э, Эвита Перрон, — которая осмеливается бросать вызов даже авторитету его святейшества. Однако подобное выступление могли бы опять же истолковать как вмешательство в поистине внутренние дела другого государства, и последствием было бы объявление войны, но... Я, кажется, нашел выход. Дело это... Э, понимаете ли, э, э, дело это следует провести в тайне. В тайне? Но тогда... Тогда товар не найдет покупателя. Ох! Ошибаетесь! Именно тогда-то Он и найдет покупателя. Я только доверительно шепну епископу, и он даст указание священникам, чтобы три дня подряд во время каждой мессы они решительно высказывались в проповедях против этого безбожного изделия, продаваемого Тайна из-под полы во всех аптечных киосках. Дон Хуан де Саец и Альканьесес протянул мне дрожащую руку и сказал, «О э, размерах поставок договоримся завтра». Я сначала посоветуюсь с министром здравоохранения, да-да, только, сеньора, милая сеньора, обещайте же мне, что вы ничего не скажете об этом моей жене, ни слова, даже под пыткой». Я обещала. И вот мы стояли друг против друга, мрачно серьезные, как смертники, как Иисус и Иуда, п р о д а н н ы й и п о л у ч и в ш и й за свое предательство тридцать серебряников. Тотчас после совещания я телеграфировала Энсио, чтобы он выслал авиапочтой как можно больше и более наглядные образцы всех видов и сортов упомянутых изделий. Я также запросила его, может ли наше объединение в короткие сроки освоить новое производство. Через три дня прибыли посылки с образцами и телеграмма от Энсио, в которой я прочла буквально следующее. Отправлять посылки неудобно, ТЧК. ы Лучше закажи сырье и постарайся наладить изготовление на месте, ТЧК. Подробности письмом. Очень многие мои знакомые всегда недоумевали, почему в конце зимы 1947 года я столь неожиданно исчезла с арены общественной жизни, и возвратилась назад только в январе 1948 года. Ходили нелепые слухи чуть ли не о каких-то крупных мошенничествах, хотя я не находилась на службе ни в одном благотворительном обществе. Говорили также о нервном потрясении, о бегстве за границу, н ну о и, конечно, о предметах обычных женских подозрений. Теперь я могу дать всему этому исчерпывающее объяснение. Объединение «Карлсон» основано в вышеуказанном южноамериканском государстве свое промышленное предприятие, для чего туда из Финляндии были доставлены машины и на трех грузовых пароходах необходимое сырье, химически очищенная целлюлозная вата и перевязочная марля, Картонные коробки для готовых изделий производила фабрика объединения «Карлсон» в питой а м я к и а яркие привлекательные цветные этикетки для коробок обеспечивала типолитография Тильгмана. Изделия «Кармен и сеньора», благодаря рекламе, которую нам бесплатно предоставила церковь, сразу же стали пользоваться огромным спросом, и на моей маленькой фабрике вскоре уже работало около двухсот пар ловких женских рук. Молва о наших изделиях быстро распространилась и в другие латиноамериканские государства. Даже старухи-индианки, которым уже перевалило за семьдесят, и те начали употреблять Кармен и Синьор. Получив 30 миллионов марок чистого, освобожденного от налогов дохода, я продала фабрику одной докторской семье. Меня, разумеется, могут спросить, в какой мере моя деятельность была общественно полезной? Отвечу. Я доставила народу Финляндии Большую радость к Рождеству 1947 года, прислав из Южной Америки пароход, груженный хорошим кофе. Мы покупали у тех, кто покупал у нас. Финское зелёное золото обменивалось на кофе, какао и удобрение». по моему государство к поступило совершенно справедливо назначив меня своим почетным консулом в финляндии а руководители финской деревообрабатывающей промышленности со своей стороны имели все основания устроить в честь моего возвращения торжественный ужин в ресторане совой ведь я наладила торговые связи со страной которая на трез отказалась от фанеры древесно-стружечных плит и бумаги, но которая все же стала покупать целлюлозную вату, перевязочную марлю и картонные коробки, а позднее даже пищу и туалетную бумагу. Женщина продавала, женщины покупали, и мужчины тоже были счастливы. Теперь во всех аптеках и аптечно-химических киосках нашей страны стали продаваться южноамериканские пакеты «Кармен» и «Синьора», точно такие, как те, производства которых я некогда начинала. Это импортный товар, однако сырье для него экспортируется в Южную Америку из Финляндии. Мы получаем эти товары согласно соответствующим торговым соглашениям, и посему они плывут по морям и океанам, совершая кругосветное путешествие». «Много! Ох, как несказанно много работы у миссис Рэйчел Тёрнек!» Она продолжает свою неутомимую деятельность, чтобы объединить женщин всего мира. Она знает, что единение умножает силы, потому-то столь многие любители пения вступают в хоровые кружки. За тобой всегда идет большинство, потому что ты привлекаешь дураков на свою сторону, сказал мне Энсио Хюпи на заседании малого правления, где подробно докладывала о своей южноамериканской поездке. За эти 11 месяцев я, правда, трижды побывала в Финляндии, но каждый из приездов был столь непродолжительным, что я не успевала полностью отчитаться. С тех пор, как милые латиноамериканские женщины стали пользоваться первоклассными изделиями и к а р м а н и «Сеньора», п р о д а ж и кофе с наценкой на благотворительные нужды прекратилась в Финляндии окончательно. Многие с нескрываемым раздражением весьма неделикатно намекали, что за новоприобретенным кофе стоят известные промышленные круги, которые совершенно бесстыдно воспользовались услугами некой небезызвестной дамы. Я невольно вырвала из рук десятков благотворительных обществ и объединений лучшую статью их доходов. О, как я презирала людей, которые перешептывали субеня ь за спиной, особенно в театрах и... в кино. Именно поэтому я вышла... из союза женщин-служащих и домашних хозяек, из вечернего клуба деловых женщин города Хельсинки, из общества «Сделаем н а ц и о н а л ь н о е у к р а ш е н и е модными», а также покинула знаменитый клуб «Фемина». Впрочем, год спустя все эти общества... прекратили свое существование, так как у них не было возможности устраивать распродажу кофе по дорогой цене для поддержания своей деятельности. В результате совещаний с е н с е н с и о относительно планов на будущее мы пришли к единодушному выводу. Наша деятельность была слишком многосторонней. Надо было создать новую организацию, избегая излишнего распыления средств. И вот мы прекратили производство более десяти видов различной продукции и отправились в большое морское плавание. У нас и раньше было два хороших грузовых парохода, Минна-1 и Минна-2, привозивших лесоматериалы в Англию и... Средиземноморские страны, а также танкерное судно, совершавшее рейсы из Финляндии в порты Черного моря. Но на линии Финляндия-Южная Америка ощущалась досадная нехватка тоннажа. Это признавали даже представители государственной власти, с которыми я вела переговоры о долгосрочном займе на льготных условиях при пониженном годовом проценте. Министр О. Бывший штатный оратор молодежных организаций, у которого были могучие голосовые данные, а руки, похожие на х, хлебные лопаты, говорят, внешность он унаследовал от отца, а дар речи от матери. Он-то и порекомендовал мне обратиться к президенту республики». Я последовала его совету, и в один прекрасный день мне была предоставлена возможность доложить президенту п а а с Киви о своих планах приобретения торговых судов и открытии линии «Финляндия-Панама». Президент выслушал все мои доводы спокойно, затем, протирая очки, довольно сухо сказал «Мадам, я не желаю ничего слышать об этих новых линиях». «Потрудитесь и вы придерживаться моей линии». Он снова надел очки и встал. «Я много слышал о вас, мадам Карлсон Каннонен. Есть у вас ко мне другие дела?» Других дел не было. Я вышла из кабинета в подавленном настроении, но, дойдя до своей машины, я достала из сумочки мое единственное серьезное оружие — губную помаду, и решительно... Наметила свою линию. Затем я велела шоферу ехать домой, где меня уже дожидался мой греческий деловой знакомый и партнер Ахиллес Агапетидис, занимающийся морскими перевозками грузов. Я встречалась с директором Агапетидисом несколько раз в Афинах и в Париже, и он мне понравился. Это был на редкость светловолосый и высокий македонец, он родился в городе Пелла на родине Александра Великого, безукоризненно говоривший по-английски и не носивший усов. Ему никогда не нужно было наскоро сочинять лживые отговорки для жены, так как он был старый холостяк. Его считали умнейшим человеком в Афинской торговой палате, поскольку он утверждал, что знает, как Должна жить женщина. Тысячи женщин влюблялись с первого взгляда в его кошелек. Но он решительно отвергал все их заигрывания и сумел сохранить свою невинность, свою независимость и свое состояние. Однако и у него был маленький человеческий недостаток. Голос его звучал к а к т о неустойчиво, и по этой причине он делал ударение на каждом втором слоге. Пожалуй, я даже могла бы влюбиться в него, если бы он не был рожден под знаком тельца и ел поменьше чеснока. Очень приятно вести переговоры с господином, который никогда не вносит в деловые отношения Косноязычный лепет эротики. Ахиллес Агапетидис лишь покупал лес и бумагу, продавал изюм и мрамор, а в свободные минуты раскладывал п а с ь я н с или изучал мифологию своей страны. И так мы оба в одинаковой степени были одиноки. Добродетель имеет много поклонников, но мало последователей. Случилось так, что я откровенно поведала греческому коллеге своей заботой и печали, назвала ему даже свой возраст и цифру доходов, а также сообщила о том, что мои планы организовать линию «Финляндия-Панама» развеялись как миф при столкновении с линией й п а с е к и в и не предусматривающей поддержки частного предпринимательства за счет государственных средств. Господин Агапетидис Покоряюще улыбнулся, а затем разразился оглушительным поистине гомерическим смехом. «Мадам! Ха -ха -ха -ха. Неужели вы утратили самостоятельность? Неужели у вас больше нет собственной суверенной линии? Что вы имеете в виду? Ну, ведь...» Вы же, надеюсь, еще не попали в зависимость от государства, чья касса пуста, точно гроб, господень. Я один из шести богатейших людей Греции. Я создал свое состояние собственными руками и ни разу даже не подумал просить помощи у государства. Но в Финляндии, кажется, общепринято, что п о ч т е н н а е Граждане сначала ощупывают государственный бумажник, а потом идут за покупками. Извините, мадам, я не хотел критиковать вашу страну и ее мудрых государственных мужей, деятельность которых, несомненно, даже нашего Сократа повергла бы в изумление, господин Агапетиди закурил ароматную сигарету и продолжал, «Мадам, для такой женщины, как вы, добыть несколько лишних торговых пароходов — это сущие пустяки. И если вы согласитесь на мое предложение, то через год по линии Финляндия-Панама будут курсировать ваши собственные суда. Прошу прощения». Позвольте мне немного продолжить. Я живу за счет э, торговли и мореплавания, как и вы, мадам. Я покупаю у вас, а вы покупаете у меня. Э, лука ведь мы не умеем. Мы оба знаем, что только вор способен задержать вора, и только закон может освободить его, как говорили мои предки, нашим принципом. Чуждо вульгарное жульничество, наш идеал – чистое, всеми одобряемое стремление к прибыли. Короче говоря, давайте начнем с вами коммерческие операции, которые принесут больше дохода, чем изготовление каких-нибудь фетровых котелков, э, типографских красок или клейстеров. Простите, я еще немного продолжу. я бы хорошо знаю а вы и того лучше какой острый жилищный кризис все еще царит в этой э, прекрасной э, финляндии которой я так неравнодушен кризис можно победить очень простыми средствами и победительницей его будете вы мадам карлсон к а н о н н если только согласитесь на мое предложение И получите благословение государственных властей. Речь идет только о благословении, ни в коей э, мере не затрагивающем казну и не способном вызвать неприятные запросы в нашем чудесном парламенте, в этом красивом здании, куда я, кстати, охотно э, совершил бы экскурсию. Э, простите. Мне осталось сказать еще совсем немного. Вы ведь знаете, кто такой был Диоген? Совершенно верно. Это действительно был мой знаменитый соотечественник, который первым из великих людей стал постоянно жить в деревянном жилище, построенном так, что его можно было легко перевозить с места на место. такая технически передовая страна, как Америка, где, кстати говоря, на жевательную резинку ежегодно расходуется больше денег, нежели на книги, но кто же теперь стал бы заимствовать жевательную резинку? Да, да. такая страна открыла Диогена после Второй мировой войны, когда для преподавания истории в своих университетах эта страна импортировала большую партию историков из греции и предоставила им особое право говорить в частности об истории древней ээллады и об ее великих мужах Американцам э, более всех понравился Диоген, потому что он был э, э, изобретателем, э, поскольку философ, презиравший человеческую глупость, э, не запатентовал свое наиболее значительное изобретение, относящееся, как известно, к области э, жилищного строительства. Ловкие американцы подхватили его идею и начали строить легко перевозимые жилые дома – трейлеры, которые теперь можно видеть в любом уголке Америки. Конечно, они строили не из дерева, потому что леса в Соединенных Штатах были истреблены давным-давно вместе с бизонами и индейцами из железа и стали, но идея этих жилищ Диогенова... они легко переводятся э, куда угодно э, движение скорость перемена обстановки вот что требует ч е л о в е ч е с т в о и это гениально предугадал еще мой дальний родственник э, господин диоген финляндия э, обетованная земля деревянных построек но жилища должны быть э, передвижными так чтобы их можно было э, легко переводить летом э, на берега озер или в лапландию на зиму э, в хельсинге да несмотря ни на что могли бы жить э, всефины э, греции же это обетованная земля э, вина и винных бочек и вина И бочек она производит гораздо больше, чем э, требуется ей самой. Э, Это-то и дает мне повод предложить вам, мадам, чтобы вы начали ввозить винные бочки для борьбы с жилищным кризисом э, в вашей стране».